Голова четвертая. Настойчивый стук в дверь каюты заставил Райдара немного встрепенуться. Он поднял голову и предложил. «Войдите!» не вошла, скорее влетела. Метнулась к своему капитану и принялась проверять сбитые до в костяшке. Кровь, кожа и клочки ткани смешались в месиво на руках Райдара. Не мудрено. Он проверял стены на прочность уже несколько дней. Время от времени и со всей дури. Как говорил Тимур, дурная сила не в тягость. «Капитан, ну зачем вы так? Из каюты не выходите. Вот это вот все!» Она кивнула на руки к и начала обрабатывать их. Быстро и ловко, как всегда, делала с пострадавшими. Райдар усмехнулся. «Не чувствую боли». Ти вздохнула и покачала головой. «Если она так нужна вам, зачем отпустили? Зачем сами доставили на базу к жениху? Дла, Райдар, я скажу так. На моей родине, если кто-то кому-то вернул жизнь, он имеет право этой жизнью распоряжаться. В конце концов, она же не слепая. Неужели не видит, что вы к ней чувствуете? И что я должен был сделать, по-твоему?» Вспылил к и даже поднялся, но затем снова бессильно упал в кресло. «Привязать ее, похитить, присвоить, как действовали когда-то мои предки с женщинами? Так я должен был поступить с твоей точки зрения». Это ее решение. Ее, понимаешь? И я совсем не лучший выбор для женщины. Он более правильный, более разумный. Он честный военный. Я проштудировал его досье от корки до корки. Хороший парень из бедной эдемской семьи. Сам дослужился до высоких чинов. Имеет кучу наград и заслуг, тогда как мои давно аннулировали. «Капитан, я уверена, она к вам неравнодушна». Она благодарна мне за спасение дважды. Вот и все, Ти». «Это неправда». Лерита принялась заливать ладони Райдара заживляющим раствором. Он сразу стягивал раны и восстанавливал ткани. «Правда, правда». С усилием выдохнул Райдар. «И это к лучшему. Что я могу ей дать? Постоянное скитание, жизнь незакона, бесконечные гонки с полицией к Мы все скитаемся и живем с вами. Никто не жалуется». «Это вы! Вы! Если любит вас, примет и так!» «Вот именно! Если! Если!» – рыкнул Райдар. «Когда вы в последний раз ели дла?» – вдруг уточнила Ти. Газарианин развел руками. «Не помню». «Давайте-ка вы сходите в капсулу для сухой чистки, освежитесь и переоденетесь. А то вы пятый день не меняете форму, а я пока закажу вам поесть». Райдар пожал плечами. «Зачем?» «Я вас прошу. Я поверила в вас. Я пошла за вами. Я все эти годы вам верно служила, без единого возражения. Я и другие, такие же, как я, просим. Мы имеем на это полное право». Впервые за время службы у Ти разговаривала с ним таким образом. Обычно она была тихой, спокойной, уравновешенной. Во всем подчинялась своему капитану и ни разу не спорила, никогда не высказывалась. Видимо, уже наступил предел терпения, как и у всех, кто переживал за Райдара. И вот что странно, он чувствовал ответственность за всех, кто поверил в него. За всех, кто ни единого дня не изменял и служил, по-прежнему как будто Ренальсис все еще порядочный гражданин. Но вставать все равно совсем не хотелось, напала странная, совершенно несвойственная Райдару апатия. В войнах бывало, враг окружил, все плохо, скорый конец близко, а внутри такая жажда бороться, хоть делись с приунывшими товарищами большой ложкой. А тут, тут... Однако Ти была совершенно права. Райдар расквасился и подводил тех, кто много лет оставался с ним бок о бок, сражался с бандитами, прятался от кзырианской полиции. Райдар заставил себя встать и двинуться, куда попросила Ти. Да, он не очищал тело уже шестой день, не менял одежду и, кажется, нормально не ел. Так, что-то перехватывал между делом, даже не помнил уже, что же именно. Вернувшись чистым и свежим, Райдар застал у себя в комнате фаршированное овощами мясо. И Тихун. Ну да, то, что надо, чтобы немного взбодриться. «Простите, я совершенно расклеился, а не должен был». «Я ваш командир и капитан. Постараюсь исправиться», — искренне произнес он. Лирита вновь мотнула большой головой. «На одном долге много времени не протянешь. Вам нужно поговорить с ней». Райдар резко отмахнулся. «Давай не будем, а? У нее свадьба завтра. Понимаешь ты это? Свадьба. Ты мне что сейчас предлагаешь сделать?» Газарианин по своим особым каналам практически в режиме онлайн получал новости с базы Леи. Не мог иначе. Не мог не выяснить, что там и как. Не мог постоянно не справляться, как там дела. Тем более после двух опасных космических боев. Райдар обязан был держать руку на пульсе, чтобы в случае чего... Да, прийти ей на помощь. Он не просто так просил звать в случае опасности. Райдар собирался помогать Леи и поддерживать ее, пока сможет. Пока еще жив. Пока еще в силах. «Сорвать свадьбу!» Между тем горячо и громко возразила Ти. «По черным трубам мы махом доберемся до места. На станции рубежников мы теперь не враги. Вы же у нас информатор полиции. Вы можете прийти к ней поговорить, а то и убедить отменить свадьбу. Почему нет?» «Потому», — рыкнул Райдар, — «я не стану этого делать. Ти, спасибо тебе огромное за заботу, за все». Он покосился на обработанной ладони. «Даю слово, что возьму себя в руки. Правда, я даю тебе слово. Иди, все будет нормально. Через два часа приду в рубку управления и начнем планировать новое дело. У нас по списку как раз адамант железный, как он сам любит себя называть. Когда мы внезапно напоролись на Макара и выручили Лею, Райдар сглотнул горечь во рту и продолжил. В тот день мы как раз собирались планировать операцию. Я помню». Очень тихо произнесла Ти. «А потом вы все отменили. И снова отменили, потому что помогали рубежникам ловить бесноватого. Ну вот, самое время вернуться к делам насущным». Ти немного постояла, глядя на командира, и тот спросил. «Что-то еще?» «Да, не стоило бы вам в таком состоянии отправляться на дело». «Со мной все нормально», — Райдар впервые врал ей в лицо. «Ничего не было нормальным, ничего». Он все время думал о завтрашней свадьбе Леи и просто не знал, куда себя теперь деть. Просто не представлял, как пережить этот день и многие дни после, когда она станет чужой. Чужой женщиной, женой этого Эдемца. Но операция должна помочь прийти в чувство. В конце концов, Райдар еще никогда так не жаждал убивать, как сейчас. Самое время сразиться с одним из самых опасных головорезов галактики. Эдемец Адаман Железный работал наемным убийцей, и его команда считалась самой лучшей, самой элитной. На Кзыриане когда-то за подобное ремесло подданного заживо разрубали на части. Торговцы смертью, как называли убийц, были внезаконно, пощады и правил. Любой имел право осуществить правосудие, если власти и правоохранители вывесили портреты киллеров. Но то происходило в давние времена, теперь смертную казнь везде отменили, самосуд поставили вне закона. Но Райдару Ренальсис, пирату и разбойнику к Акзарианы больше уже не помеха, так что он понимал, что берется за дело совершенно не в том состоянии, в каком следовало. Сам говорил Леи: в таких случаях требуется холодная голова и трезвый расчет, и был абсолютно прав. Рубежница чудом не пострадала в бою с бесноватым, а сам, пьяный от угара страсти, дурной от желания хоть куда-то себя деть, отвлечься от мысли о свадьбе Леи, о том, чем вообще они сейчас занимаются с красавчиком Эдемцем, лес в пекло. Но у Райдара не оставалось другого выхода. Либо сидеть тут и жалеть себя, ежеминутно думая и воображая, что мог бы сделать, если бы, Если бы имел возможность убить Сергея, или... Или вернуть все вспять. Устроить так, чтобы ни Дархота, ни он не были осуждены за убийство. Или... Или просто пленить Лею на своей станции, по праву спасшего ей жизнь. Если бы, если бы... Нет. Лучше уж идти в бой, чем страдать, как последний влюбленный мальчишка. Хорошая драка всегда прочищает мозги. В конце концов он воин, а не сопливый пацан. Райдар быстро поел, почти не чувствуя вкуса, и отправился в рубку, чтобы продумать, где и как лучше ловить железного.